Глава 27. Остановившись в поместье Верна Линдблома и снова забрав образец альфа-ритма мозга Стентона Броуза у управляющего, Лиди типа 6, Джозеф Адамс вместе со своей свитой из личных Лиди и футовских охранников стартовал, куда глаза глядят. Не в Нью-Йорк, а неизвестно куда. Ему сошло это с рук буквально первые несколько минут. А потом один из четверки людей Фута наклонился к нему с заднего сиденья и сказал мрачно и чётко. «Нью-Йорк. Немедленно. Или пристрелю из лазера». И с этими словами он приставил холодный и округлый ствол своего лазерного пистолета к затылку Адамса. «Хорош телохранитель», — горько сказал Адамс. «У вас назначена встреча с мистером Футом и мистером Лантану в вашем офисе», — сказал боец. «Будьте добры сдержать свое обещание». На себе, а конкретно на левом запястье, Адамс носил сейчас, установил сразу после смерти Линблома, сигнальное устройство на принципе мертвой руки, соединявшее его в микроволновом диапазоне со своими лиди со всех сторон сейчас набитыми вокруг него в этом флэпле повышенной вместимости. Он задумался, что случится раньше, если он активирует устройство. Застрелит ли его профессионал фута, или все же его лиди, тоже ветераны войны, сумеют первыми убить всех командос? Интересный вопрос. И от ответа зависела немного много ни мало его собственная жизнь. Но почему бы и не полететь в агентство? Что остановило его? «Я боюсь Лантану», — понял он. Лантано знал слишком много. В его распоряжении откуда-то были слишком уж подробные данные относительно смерти Верна Линдлома. Но я боюсь, и Стентона Броуза тоже. Такой была следующая мысль. Я боюсь их обоих. Но из этих двоих Броуз страх известный, а вот Лонтану — неизвестный. Так что мне кажется, Лантано создает еще больше этого жуткого всепоглощающего тумана внешнего и внутреннего, что высасывает из меня жизнь. Хотя, видит Бог, уже и Броуз был достаточно невыносимым. Его спецпроект был просто вершиной порочности и цинизма. Да плюс еще личная, уникальная его смесь старческой хитрости, мертвых глаз, слюнотечения и почти детского осознательного желания напакостить и наслаждаться этим. И Броуз, понял он, будет становиться только хуже. Мозг его будет гнить все дальше, крохотные кровеносные сосуды в нем будут схлопываться, и шаг за шагом ткань мозга, лишенная доступа к кислороду и питанию, будет отмирать, оставляя за собой все более омерзительный след, все более ненадежный как этически, так и прагматически. Следующие двадцать лет под дряхлеющей властью Стентона Броуза окажутся все более омерзительными, пока разложение центрального управляющего органа будет проникать неуклонно глубже и глубже и тянуть за собой весь мир. И он сам, и все его коллеги, все будут плясать и подпрыгивать, словно куклы на ниточке безумного дерганого кукловода. И с распадом мозга Броуза они... Все его продолжения будут распадаться в резонанс с ним. Боже, ну и перспектива. Та сила, над которой Лонтана имел уникальную власть, время, была той же силой, что уничтожала органическую ткань Стэнтона Броуза. А значит, одним ударом, одним выстрелом автономного скоростного наводящегося по альфа-ритму дротика с цианидом он устранит эту разлагающуюся, и разлагающую силу из их жизни. Ведь в этом же и был весь смысл полета в Нью-Йорк, в его офис, где уже ждали Лонтана и Фуд. Но организм Джозефа Адамса все еще не был убежден. Он вновь и вновь выбрасывал в нервную систему метаболиты страха. В поисках облегчения, иными словами, понял он возможности побега. «Я хочу сбежать». И ведь Фуд тоже, остро осознал он, судя по выражению лица, ощущал нечто подобное. Разве что не так ярко, как я ощущаю сейчас, потому что иначе он бы не полетел в Нью-Йорк, а давно бы сбежал, и Вебстер Фуд нашел бы способ скрыться. А я понял, он не найду. Я не готов к этому так, как готов он. «Да, конечно», — сказал Адамс бойцу фута, приставившего к его затылку пистолет. «Небольшое головокружение, но я уже в порядке», — и он повернул Флэппл курсом на Нью-Йорк. Команда с фута за его спиной убрал лазерный прицел и спрятал его в наплечную кубуру, убедившись, что Флэппл движется на северо-восток. Джозеф Адамс же активировал сигнальное устройство на своем левом запястье. Мгновенный, и автоматически микроволновый импульс устремился к его лиде и был воспринят, хотя его собственные рецепторы не восприняли ничего. Рецепторы четверых людей фута тоже. И пока Адамс не отрывал взгляда от панели управления перед ним, его лиди в короткой схватке ужасающе молчаливо убили четверых людей фута. Шум стих так быстро, что Адамс не успел даже поверить и принять для себя свершившийся факт. Задняя дверь Флэппла открылась, и с лязгом, ворчанием и натугой лиди выбросили вон тела четверки людей прочь пустоту, пространство и даль ночи, которая, как казалось, Адамсу началась, но никогда не закончится. Адамс сказал, «Я просто не могу лететь в Нью-Йорк». Он закрыл глаза. «Иномины домини», — подумал он, — «четыре человека мертвы. Ужасно. Ему теперь всегда носить на себе, носить с собой эту печать. Именно он отдал приказ, и причем даже не своими руками». Что было еще хуже? Но они приставили мне к голове пистолет. Попытался он найти оправдание, и от страха я сошел с ума. Они угрожали убить меня. Если я не полечу в Нью-Йорк, а поскольку я этого сделать не могу, помоги нам всем, Господь. И чтобы жить, мы должны убивать, и эта цена должна быть оплачена. Это нечестная сделка четыре жизни за одну. В любом случае, дело было сделано. И поэтому он повернул Флэппел южнее. Теперь он направлялся на юго-восток в сторону Каролины, вместо Нью-Йорка, который он больше никогда не увидит. Ему потребовалось несколько часов, чтобы обнаружить в темноте под собой освещенное пятно, которое представляло собой место раскопок. По команде Адамса его Флэппл начал по спирали опускаться вниз. К той точке, где Николас Сент-Джеймс, бывший танкер, вел раскопки при помощи Лидди Дэвида Лантану в поисках возможного медицинского склада армии США, еще до военных времен, и артефоргов, если они там были и если это была правильно выбранная точка, где-то глубоко под поверхностью. Приземлившись, Адамс пошел в сторону мест раскопок. Чуть в стороне Николас сидел среди ящиков и коробок, и Адамс понял, что с местом фут угадал. Склад армии США был найден, и довоенные запасы уже поднимали наверх, На рабочем жаргоне Ян Сименов это называлось Рождественское утро. Увидев первого из чужих лиди, Николас оторопел. Кто здесь? спросил он. Одновременно и Лиди Лантано остановили свои работы. Без команды они двинулись к Николасу, чтобы защитить его. Их аналоги рук опустились туда, где они носили оружие. Все это произошло быстро, бесшумно и, разумеется, синхронно. Адам отдал приказ, его собственные лиди прикрыли его таким же защитным построением. Два человека в итоге оказались разделены двойной шеренгой лиди, которые стояли лицом к лицу, а люди не видели друг друга. Сент Джеймс, помните меня, я Джо Адамс. Мы виделись в поместье Дэйва Лантану. Я заглянул проверить, сопутствует ли вам удача. Нашли ли вы свой артифорк?» «Редкостная удача!» — крикнул в ответ Николас. Но к чему это выстраивание лиди друг против друга? Кто с кем собирается драться из-за чего? Я не хочу сражаться, сказал Адамс. Могу ли я отозвать своих Лиди? Вы сделаете то же самое со своими. Дадите мне слово, что между нами не будет враждебных действий. С искренним удивлением в голосе Николас ответил: Но войны ведь нет. Так сказал Блэр, и я видел поместье. «С чего бы вдруг возникли какие-то враждебные действия между нами?» «Действительно, причин нет». Адамс подал сигнал своим Лиде, они неохотно расступились, ибо все-таки каждый из них был ветераном войны, настоящей войны, окончившейся 13 лет назад. Уже в одиночку Адамс подошел к бывшему танкеру. «Вы сумели найти тот конкретный артефакт, что искали?» Возбуждённо и радостно, как маленький мальчик, Николас воскликнул. «Да, три артифорга, сердце, почка!» И я нашёл её поджелудочной железа в своей заводской упаковке и запечатана в алюминиевый барабан. Он с гордостью продемонстрировал находку пластиковой оболочки для защиты от воздуха, без сомнения, в абсолютно новом, нетронутом состоянии. Этот контейнер обещает защиту содержимого, вот глянь сюда, в течение пятидесяти лет. — Что ж, вы добились своего, — сказал Адамс. — Ты нашел то, — подумал он, — ради чего выбрался на свет дня. Твое путешествие окончено. Ты счастливчик. Жаль, что для меня все не так просто. Ах, если бы то, чего мне не хватает, что нужно, важно для жизни, можно было бы взять в руки, рассмотреть, прочитать чернильный штамп на нем поднять и вцепиться, чтобы это был какой-то объект материальный, твердый, и чтобы мои страхи были столь же реальны и ограничены, как твои. Для тебя-то единственным страхом было не найти тот единственный конкретный и четко названный аппарат времен войны, а теперь этот аппарат найден и находится в твоей собственности, насколько мы вообще можем чем-то обладать, действительно иметь и хранить. И посмотри только, что я потерял, — подумал он. свое поместье, свою работу, и я собираюсь навсегда отказаться от земной поверхности, чтобы не последовать за верным Линбланом. Потому что я знаю, что это сделал Дэвид Лонтану. Я знал это с той самой секунды, когда Лонтану признал, что у него есть та оружейная сборка. С теми составляющими, которые всем нам так хорошо известны. Скоростным ли, как в случае верно, низкоскоростным автономным дротиком с цианидом, и вовсе не ржавая, а вполне рабочая, как и та машина, что дотянулась до сердца, верно, Линдблома. «Абсолютно новая», — сказал Лантану, — «вытащенная напрямую из военных лет тринадцатилетней давности при помощи машины времени Лантану». И эту ловушку надо поставить в моем офисе, чтобы убить Броуза точно так же, как был убит Верн. Да? Это будет мгновенное и безболезненное, но все же убийство. Так же, как и я убил четверых команда с фута. Но так обстоят дела. Я ухожу, спускаюсь, если смогу. Вы возвращаетесь в свой танк. — спросил он Николаса. — Немедленно. Чем меньше старик Соуза пробудет в заморозке, тем лучше. Всегда есть какая-то вероятность повреждения мозга. Я оставлю тут Лиди Лонтано, чтобы они продолжали раскопки, достали все остальное. Думаю, что Лонтано с Футом могут поделить добычу или как-то иначе прийти к соглашению. — Да, — сказал Адамс, — похоже, что они умеют договариваться. Фуд предоставил карту, алантану, Лиди и оборудование для раскопок. Они точно найдут способ разделить сокровища. «Что самое поразительное, — подумал он, — так это то, что ты получаешь свою поджелудочную просто так. Они ничего не попросили взамен, так что они не такие уж плохие люди в обычном повседневном смысле. Они вместе, Фуд и алантану, «С достоинством и милосердием предоставили тебе возможность получить то, чего тебя лишил Броуз, и всех остальных на свете, то, что он припрятал для себя. Броуз, вот у кого абсолютно не было милосердия». «Я думал, что вы планировали повстречаться с ними в Нью-Йорке», — сказал Адамсу Николас. «Они обойдутся без меня» альфа мозга Броуза они могут получить у Мегавака 6 ТВ. Рано или поздно они догадаются это сделать. Когда Адамс не появится, вероятнее всего, уже так и поступили. И если они не смогут установить дротик в его кабинете, если они даже с инструментами и навыками фута не справятся со сложным замком в двери, То они могут и сделают это, найти подходящее место в коридоре, который является единственным проходом в офис, по которому Стентон Броуз вынужден будет пройти, чтобы туда попасть. Он знал интуитивно, чувствовал на глубочайшем уровне, уверенно, что Фуд совместно с Лантану каким-то образом найдут возможность справиться. Они, впрочем, никогда не забудут того, что он не прибыл навстречу, если они не убьют Броуза то этот старый полубезумный кусок жира, без сомнения, уничтожит их, и вероятно, Адамса тоже. А если убьют, что ж, возможно, когда-то позже, когда им будет удобно, когда Фут и Лантану, особенно Лантану, придут к власти, они выследят его. Для мести будет более чем достаточно времени. И в конце концов, в любом случае, она его настигнет. Каким бы ни был результат ловушки, которую в данный момент устанавливали в коридоре или офисе агентства по адресу 5-я авеню 580, Нью-Йорк. «А вы сказали Лантану, из какого именно танка вы вышли?» Черт из два», — ответил Николас. «Мой долг защищать людей там внизу. У меня есть жена и младший брат». Он осёкся. «Я сказал тому бывшему танкеру в руинах шаяна Джеку Блэру. Он пожал плечами с фатализмом. Но Блэр, скорее всего, не вспомнит. Они все там в руинах, выглядят немножко не в себе. И на удивление трезво продолжил. «Я избранный президент своего танка. На мне огромная ответственность. Вот почему именно меня послали на поверхность, чтобы раздобыть этот артифорк». С этими словами Николас повернулся и двинулся к стоящему в Плэплу. Адамс спросил. Можно мне с вами? Со мной. Николас выглядел удивленным, но мысли его явно были далеко. Его сейчас больше всего заботил артефорг, сам предмет и задача его безопасной доставки в свой танк. Вы хотите спуститься вниз со мной, вы и об этом? Но зачем? Я хочу спрятаться, просто ответил Адамс. После паузы Николас произнес. Вы имеете в виду... «Лонтану». «Я имею в виду абсолютно всех», — ответил Адамс. «Они убили моего единственного друга, и они убьют меня. Но если я буду внизу, и они не будут точно знать, в каком из танков, то, может быть, если ваш политкомиссар не донесет...» «Мой политкомиссар», — без выражения сказал Николас, «прибыл с поверхности из эстас уже после окончания войны. Он знал. Так что в том микс не будет никакого больше политкомиссара». По крайней мере, этого точно. «Еще одна смерть, — понял Адамс, — и тоже необходимая, как и любая другая, как и моя когда-нибудь. И тем не менее, это правило, эта необходимость существовала всегда. И для всего живущего, и у нас здесь всего лишь частный случай, всего только ускорение природного естественного процесса». «В общем, да, конечно», — сказал Николас. «Добро пожаловать. Из того, что вы сказали там, в поместье Лантану, я понял, что вы чертовски несчастны. Для вас тут просто ад». «Ад», — эхом откликнулся Адамс. «Да, это было буквально место, где горят мертвецы. Средоточие костров, мерцание огней, выжженная испепеленная почва, ямы, все это подытоженное и вызванное той войной, тринадцать лет назад и он прожил все сперва в испепеляющем огне самой войны, а потом в ее иной, более поздней форме, в форме холодного и подступающего тумана, а потом еще раз в ее ужасном, обжигающем виде, воспламеняющем его, заполняющем его новым, на этот раз абсолютно новым страданием с того самого момента, как он узнал о смерти Верна Линблома. «Вам придется привыкать, потому что там, внизу, у нас тесновато», заметил Николас, когда они шли к припаркованному Флеплу, а Лиди Адамса тянулись за ним. «И вы не сможете взять их с собой», — он указал на свиту. «Вам придется спускаться одному. Места мало, в нашей ячейке мы делим даже ванную комнату». «Сойдет», — сказал Адамс. Он был готов согласиться на все, лишиться всех Лиди до последнего, оставить и это, и с радостью. И он был бы невероятно рад делить ванну с теми, кто живет в соседней комнате. Для него это стало бы не мучением, но наслаждением. Он упивался бы этим, потому что это компенсировало бы ему многолетнее одиночество доминуса в огромном, Молчаливым и окруженным лесами поместье с его океанскими туманами. О, этот ужасный и пустой тихоокеанский туман. Танкерам этого не понять. Возможно, они даже восхитятся его способностью приспосабливаться к таким спартанским условиям после жизни чиновника, как он скажет им, как ему придется им сказать правительство Эстоспарка, правительство Забдема. Словно политкомиссар он спустит своих танк для того, чтобы разделять с ними их трудности и лишения. Так они будут думать. Какая ирония!